быстрокрылые. Следующими в нашем разговоре должны, наверное, стать покорители шестого океана – птицы и насекомые. Эти организмы обладают не только относительными, но и абсолютными рекордами в скорости. Так, сокол-сапсан – самая быстрая птица на планете. Когда он пикирует с высоты вниз, то в этот момент скорость полета достигает свыше 320 километров в час. А в 2005 году пикирующий сапсан р а з в и л скорость 389 километров в час. Этот крылатый снаряд во время атаки сбивает добычу ударом когтистых лап, причем удар бывает настолько силен, что у жертвы нередко разрывается тело. Сапсаны приверженцы многолетних семейных отношений. Впрочем, как и определенные гнездовой территории, на к о т о р о й они живут и которую защищают в течение долгого времени. Так на небольшом острове у берегов Уэльса ученые обнаружили скальный уступ, где птицы гнездились по крайней мере с 1243 года. Очень любопытно брачное поведение этих птиц. Чаще всего к месту будущего гнездовья прилетает самец, чтобы обратить внимание самки. Он совершает разнообразные фигуры высшего пилотажа: кружится по спирали, внезапно ныряет или кувыркается. Когда самке самец понравится, она садится от него на небольшом расстоянии. Когда же пара сформируется окончательно, Сидящие рядом птицы внимательно рассматривают друг друга, чистят партнером перья и обгрызают ногти. Помимо этого в брачный период самец часто кормит самку на лету передавая ей пойманную им добычу, принимает же ее самка в воздухе, переворачиваясь вверх ногами. Другой птицей р е к о р д с м е н о м является иглохвостый стриж. Средняя скорость полета этой птицы 120-180 километров в час. На отдельных же участках полета птица развивает скорость до 300 километров в час. Такая же невероятная скорость полета и у черного стрижа. А вообще черный стриж это поистине феномен в мире птиц. Так в случае голодания температура тела у этих птиц иногда опускается до 20 градусов. Хотя стрижи, как известно, теплокровные организмы. При этом взрослые особи и птенцы даже могут впадать в оцепенение, в то время как у других насекомоядных птиц птенцы исключительно чувствительны к недостатку пищи и гибнут после однодневной, в крайнем случае, двухдневной голодовки. Птенцы стрижей могут прожить без еды девять и даже д в н а д ц а т ь дней. А вот взрослые стрижи такого длительного перерыва в питании выдержать не могут и погибают значительно раньше. Но бывает, что стрижи совсем по-иному реагируют на недолговременные неблагоприятные условия. Так, когда появляется дефицит в кормах во время насиживания, стрижи выбрасывают свои яйца из гнезд, причем независимо от того, насколько далеко зашло развитие зародыша. д а и д л и т е л ь н о с т ь насиживания у стрижей тоже весьма изменчива, о н а к о л е б л е т с я между шестнадцатью и двадцатью двумя днями. В своем поведении стрижи перевернули с ног на голову еще одну хорошо известную в орнитологии закономерность: у них, в отличие от большинства птиц, у которых с продвижением на север число яиц в кладке увеличивается, здесь наоборот. Уменьшается. Еще одно устоявшееся мнение поколебали эти удивительные птицы. Их птенцы могут летать и самостоятельно кормиться сразу же после вылета из гнезда. Поэтому у них отсутствует период семейной жизни после гнездового периода. Случается, что молодые стрижи, как только покинут родительский дом, сразу же оставляют и свою гнездовую территорию. Но бывает и так, что оба родителя или один из них покидают птенцов, когда они еще находятся в гнезде. Следовательно, в обоих случаях детишки начинают свою самостоятельную жизнь без родительской помощи. Миниатюрная птичка к а л и б р и тоже развивает огромную скорость в полете на коротких отрезках до 100 километров в час. Да и вообще этих изящных пичуг. Без всякого сомнения можно назвать одними из лучших летунов в мире пернатых. Они могут без труда перемещаться вперед, назад, вверх, вниз, в стороны, способны неподвижно зависать в воздухе, а также взлетать и приземляться вертикально. Когда калибриз а м и р а е т в воздухе, ее крылья, как и у многих насекомых, описывают восьмерку. Такая траектория позволяет птице оставаться практически неподвижной. а также поддерживать в равновесии ее тельце в то время, когда она принимает вертикальное положение. Кроме того, чтобы зависнуть в воздухе, п т и ц е необходимо совершать крыльями около 50-80 взмахов в секунду. Во время же любовных игр частота взмахов может достигать рекордной величины 200 в секунду. Такие особенности летательного аппарата. Позволяют к а л и б р и почти мгновенно достигать максимальной скорости после вылета из гнезда, а также почти сразу же останавливаться во время приземления на тонкую веточку. Чем же обусловлены столь удивительные летательные способности к а л и б р и Во-первых, скелет этих птиц имеет особое, характерное только для них строение. Так большинство костей к а л и б р и пористые. Хотя некоторые кости крыла и лап полые, плечевая кость и предплечья прямые и короткие, а локтевые и запястные суставы вообще не двигаются, благодаря чему конструкция крыла приобретает жесткость. Такая конструкция плечевого пояса обеспечивает быстрые и резкие взмахи, предотвращая сгибание крыльев. Во-вторых, несмотря на свои миниатюрные размеры, к а л и б р и имеют довольно массивные мышцы крыла. Они составляют почти половину массы ее тела. Благодаря такой конструкции летательного аппарата, к а л и б р и может мгновенно менять угол крыла, совершая уникальные перемещения в воздухе, которые не под силу любой другой птице. Дыхательная система к а л и б р и тоже имеет ряд оригинальных конструктивных особенностей. позволяющих им спокойно п о р х а т ь в воздухе. Например, она объединяет девять воздушных мешков, соединенных дыхательными трубками с легкими. Когда к а л и б р и находится в движении, грудные мышцы выталкивают воздух сначала в эти мешки, а уже из них в легкие, создавая таким образом максимальный приток воздуха, когда птица наиболее активна и особенно нуждается в кислороде. Другие птицы тоже демонстрируют высокие скоростные результаты, но тем не менее с а п с а н у стрижу или колибри они уступают. Так сизый голубь летит со скоростью семьдесят три километра в час, дрозд-ребинник семьдесят, к л е с т и обыкновенная галка шестьдесят, черный дрозд пятьдесят три километра в час. Узяблика чижа, черкасвистунка, серого журавля. Озерные чайки, обыкновенные кряквы, скорость 50 д е с я т километров в час, а у воробья тридцать девять. Очень серьезную конкуренцию птицам в скорости полета составляют насекомые, единственные представители беспозвоночных, имеющие крылья и освоившие воздушную среду. Имеются надежные данные относительно скорости полета саранчи тридцать три километра в час. и х л о п к о в о й совки 28 километров в час. В то же время некоторые авторы указывают, что максимальная скорость полета стрекозы достигает 57 километров в час, а другие, что в момент преследования добычи эти хищницы совершают броски со скоростью 100 километров в час. Правда, эти данные научного подтверждения пока не получили. А вот то, что некоторые бражники из чешуекрылых насекомых развивают скорость до 50 километров в час, известно точно. Эти насекомые имеют заостренные крылья, обтекаемое тело и мощную крыльевую мускулатуру. Если со п о ставить скорость полета и размеры тела насекомого, то его относительная скорость будет в пять раз выше, чем у современного реактивного самолета. Бражники способны зависать в воздухе и подобно калибре высасывать длинным хобаком нектар из цветков, не присаживаясь на них. Во время полета потребление кислорода у бабочек возрастает в 150 раз по сравнению с состоянием покоя. Однако самым скоростным насекомым считается слепень. Этот крупный, до трех сантиметров в длину представитель семейства мух. Широко распространенные во многих заболоченных местах обычно носится в воздухе со скоростью около д в а д ц а т д в п километров в час, но иногда он ускоряется и до ш е с т д е с я т километров в час. Возможно, что многие насекомые летают быстрее, но проверенных данных на их счет нет. Например, в некоторых источниках говорится, что скорость Одного вида совки может достигать девяносто семь и даже с т 3 т р и н а д ц а т километров в час. Впрочем, цифра это вызывает серьезные сомнения, поскольку даже насекомые, известные своими летными качествами, имеют значительно меньшие скорости. В частности, у шершня она равняется д в а д ц а т п я т километрам в час, у пчелы двадцать два с половиной километра, у саранчи шестнадцать. у комнатной мухи шесть с половиной и так далее.